Глава двадцатая. Тяжело в учении. В комнатке, больше похожей на заваленную хламом кладовку, было тесно. Пришлось попотеть, чтобы вытащить лишнее и навести порядок. Зато в итоге я стал обладателем небольшого, но вполне уютного помещения. Два магических светильника на стенах давали вполне достаточно света, а малое плетение разума прогнало всю мелкую живность, сделав меня единоличным хозяином. Завершив дела, я уселся на кровать и погрузил себя в короткую медитацию. «Ученик, не заставляя себя ждать!» Голос старшего преподавателя выдернул меня из медитативного состояния. «Я хочу увидеть, на что ты способен». «Иду, магистр!» — откликнулся я и направился в тренировочный зал. Увидев наставника, в этот раз одетого в обычные штаны и длинную рубаху, я мысленно поморщился. Не только на руках, но и на всей голове кожа Улиса была покрыта багровыми шрамами. Поймав мой взгляд, учитель осклабился. «Что? Жутко!» — Будешь баловаться с алхимическими ингредиентами, сам таким станешь. — Готов. — Так точно, магистр? — коротко ответил я. — Отлично. Тогда ударь несколько раз подряд вон в ту стену. Новый наставник показал рукой направление. — Тем заклинанием, что создал во время испытания. Я, быстро сформировав руну огненного диска, запитал ее и отпустил заклинание в стену удары магическое проявление бесследно исчезло не оставив следа я сформировал вторую руну затем третью четвертую и замер повернувшись к учителю все хмурясь спросил он тогда я использую второе сосредоточие есть атакующие руны нет магия пространства знаю только плетение большого портала «У тебя слишком хорошая ментальная защита. Впервые такую увижу. Ладно, ставь порталы, посмотрю на скорость создания». Больших порталов удалось создать пять штук, причем мне даже не пришлось их развеивать, это делало защитное плетение школы. «У тебя сосредоточия почти одинаково развиты», хмыкнул Лис, когда я завершил формирование плетений. «Тебе что, слишком рано установили Абсолют?» Повелитель заставлял развивать слабое сосредоточие, сказал я полуправду, не моргнув глазом. «Это правильно. Впервые от магистра прозвучала хоть какая-то похвала. С другими стихиями знаком?» «Немного изучал руны разу моей жизни». «Ммм, четыре стихии. Маг-универсал, значит». «Хорошо. Восстанавливай силы. Через три часа придет мастер Вишка. Проведет с тобой тренировочный бой. После мы поговорим о знаниях, которые передал тебе твой отец». Я ожидал от учебы в школе Люца чего угодно и все же оказался не готов. Занятия в обители, в школе раскаленного ветра, в универсальной школе — все это теперь казалось мне детским садом. Так, баловство. Мои резервы не успевали восстанавливаться даже ночью. Магистр, чтобы ему икалось, не давал мне заполнить их больше, чем на две трети. И как мне при таком объеме силы противостоять целому мастеру? Вишка, сильно озлобленный на меня, готов был убить проклятого старшего ученика, навязанного ему насильно. Еще бы, вместо полноценной тренировки со своей группой, мастер вынужден был два раза в день проводить со мной тренировочный бой. Вот и сегодня, на четвертый день моего пребывания в школе, он пришел и вместо приветствия с ненавистью бросил. «Готовься к боли, ученик!» «Магистр, разрешил мне немного тебя покалечить!» Я, по сути, обладающий объемом силы полноценного мастера, лишь скрипнул зубами и занял свое место. Да, вишка не избивал меня великими плетениями, но мог легко накидать десяток больших, а потом еще столько же. А сегодня, похоже, он собирался бить до тех пор, пока я не упаду. Первое огненное копье разбивается о полок. Второе сбивает его, но и само теряет всю силу. Моей груди касается лишь поток жара. Спешно создаю новый полок и снова удар. Шестое копье, брошенное с криком ярости, бьет защитное плетение и сбивает его. Все. В огненном сосредоточии силы не хватит ни на одну из известных мне больших рун. А противник и не думает останавливаться. Едва успеваю создать перед собой большой портал, как в него врезается очередное вражеское плетение. Пробой тут же схлопывается. Нет защиты школы а от попадания копья. У груди начинает подниматься ярость. Какой смысл во всем этом? Найти границу, за которой я не смогу отразить атаку. Создаю второй портал, который принимает на себя удар. Третий и новая атака. «Все, еще одно плетение, и я больше не смогу полноценно отразить вражеское заклинание. Удар». Непроизвольно сделав шаг назад, я правой рукой начертил символ огня, а левое пространство. В руках, подчиняясь моей воле, из остатков энергии соткались два разных щита, огненный и незримый. Так себе защита, но все лучше, чем без нее. Новое копье Вишки устремилось ко мне, и в этот раз я не стал дожидаться, а попробовал отклонить плетение, приняв его под углом на магические щиты. Получилось. Правда, и я сам остался совершенно безоружным. Третье сосредоточие и резерв наруча они в счёт, о них никто не должен узнать. «Дьявол, да что этот сумасшедший делает?» «Вот ты допрыгался, выскочка!» Зло бросил мастер, отправляя в меня очередное копье. За мгновение до удара вокруг меня вспыхнула защита, отражая вражеское плетение. Не знаю почему, но это привело мастера в настоящую ярость. «Ах ты, мразь! Тебе конец!» И противник начал создавать новое, в этот раз великое или величайшее плетение. «Остановитесь, мастер Вишка!» произнес я, хватаясь за рукояти артефактных кинжалов. «Ваши действия приведут к печальным последствиям. Заткнись, ничтожество!» Похоже, мои слова еще сильнее взбесили одаренного. «На, получай!» Огненный шар около метра в диаметре с огромной скоростью рванул ко мне навстречу. Удар, грохот и меня отшвырнуло назад на несколько метров. Лишь чудом не споткнулся и не упал на спину. «Вот урод! Да он меня решил убить!» «Ну тогда пусть ловит ответку!» Огненная секира сорвалась с одного костяного клинка, рассечение со второго, и оба заклинания устремились в грудь вишки, шагающего ко мне навстречу. Тот дернулся, словно от пощечины, но уже не успевал что-то сделать. Оба плетения врезались в полыхнувшую вокруг мастера огненную ауру, пробив ее насквозь и сбили одаренного с ног. В отличие от меня, Вишка упал неудачно от души, приложившись головой опал. Этого хватило, чтобы разъяренный маг потерял сознание. Я же про себя, благодаря отца, что сотворил столь мощное защитное заклинание, поднялся на ноги и, шипя от боли в отбитой спине, двинулся к противнику. «Сейчас я добью этого урода и буду в своем праве». Шаг второй, третий. Вот оно, распростертое тело свихнувшегося мастера. Да, именно так, потому что никто в здравом умении будет пытаться убить ученика одной из школ бессмертных. За такое не просто изгонят в дикие земли, а убьют на месте свои же. «Что здесь произошло?» Раздалось со стороны выхода. В тренировочный зал убежал магистр, у которого в каждой руке было по активированному заклинанию. У меня при виде лису отлегло от сердца. Пусть старший преподаватель решает, как поступить. «Мастер пытался меня убить», — произнес я. «Отойди», — потребовал магистр, считанные секунды очутившись рядом. Опустившись на колено рядом с потерявшим сознание одаренным, Он оттянул вишки века и глухо выругался. «Отродие грязного суна! Этот идиот пришел на тренировку, сожрал убойную дозу кристальных спор!» «Что это такое, магистр?» Спросил я, впервые услышав подобное название. «Грибниц! Кристаллы, которые мы используем для разных нужд, вырастают у этих самых кристаллических гребницах. Некоторые одаренные считают, и не без основания, что споры этих грибниц значительно ускоряют рост сосредоточий. Только это очень опасно, так как споры могут проникнуть в мозг и начать влиять на твои действия. Это и случилось с мастером Викшей. «Странно, что ты ничего не знаешь о кристальных спорах», — пристально уставился мне в глаза лис. Насколько я знаю, многие дважды рожденные буквально питают с грибницами. Я всего лишь ученик из провинции, пожал я плечами. Никто из наставников не говорил мне о таких вещах. Старший ученик, который отправил без беспамятство сошедшего с ума мастера, а еще владеющий плетениями, за которые любой из учащихся этой школы готов продать душу. Ладно. Секреты бессмертных, и их учеников меня не интересуют. Я так понимаю, ты разрядил все свои артефакты. Сегодня можешь отдыхать, набираться сил, а завтра мы посетим Дикие Земли. Хочу посмотреть, на что ты способен в реальном бою. Отдал распоряжение, магистр полностью потерял ко мне интерес. Я тоже решил не задерживаться и направился к своей комнате. Уже добрался до ухода, когда услышал за спиной характерный хруст ломаемых шейных позвонков. Следом прозвучал приглушенный голос лиса. «Жил, как скотина, и сдох, как последний сун. Завесив вход в комнату толстой циновкой, я доковылял до своей кровати и тяжело опустился на твердый шерстяной матрас. Наплевав на скрытность, сформировал среднюю руну жизни — Зачерпнул силу из третьего сосредоточия и излечил себя. В раз полегчало. Тут же вновь обратился к звездному огню, влил весь в резерв защитный артефакт. Что ж, уже неплохо. Теперь можно погрузиться в медитацию, к тому же мне есть чем заняться. Это началось на первую ночь моего присутствия в школе. Видимо, тот объем знаний, что я получил от наруча, сам собой систематизировался, и приор решил, что мне пора ознакомиться с чужой памятью. В первые две ночи я увидел, как некто ковал наруч, применяя столь мощную магию, что мой разум просто не смог воспринять увиденное. Затем смотрел на создание второго наруча, почти двойника, только на другую руку. Увидел, как некто дарил артефакты заказчику, богу Шау. Третья ночь была насыщена просмотрами бесконечного множества схваток. Шау, это точно был он, сражался с огромными зверьми, ранг которых был явно выше императорского, с людьми-магами, с демоноподобными тварями. Практически всегда он побеждал своего противника, и лишь изредка могучему богу приходилось отступать. Вот и сегодня стоило мне оказаться в относительном покое, как приор решил, что пришло время просмотров чужих воспоминаний. И опять сражение. Почти то же самое, что и вчера, только схватки стали проходить более скоротечно. Похоже, носитель боевых браслетов стал гораздо опытнее и сильнее, потому что к концу полусна полуяви Шау совсем перестал проигрывать. Последним воспоминанием был переход из одного мира, где даже почва плыла огнем в другой полной жизни. Дальше видение оборвалось, и я осознал себя лежащим на кровати. Бросил взгляд на магические часы, висящие над кроватью, и нахмурился. Похоже, мне удалось пересмотреть весь объем информации, полученной с первым пакетом. Что ж, раз я вновь стал хозяином своего зрения, пришла пора ознакомиться, какие руны достались мне от божественного браслета. «Дьявол!» — непроизвольно вырвалось у меня, когда я начал разбирать первое плетение. То, что предстало перед моим внутренним взором, было совсем не похоже на набор символов, встречающихся мне в других рунах. Ни одной знакомой фигуры. Что ж, никто не говорил, что божественная магия будет легкой. Вспомнив, заполнил до краев охраны артефакта, затем сосредоточился на одной из больших божественных рун. Приор услужливо предоставил схему плетения последовательность, необходимые вращения, скорость прочие мелочи. Оценив все это, я вновь выругался. Сложность магического конструкта впечатляла. «Ничего, — рисовал трехмерные чертежи, а здесь все же проще будет». Проворчал я под нос и, не вставая с кровати, приступил к формированию большой руны под названием «Щит Жреца». Пришлось подняться с кровати и встать перед выходом на единственное свободное место. Неспешно, символ за символом, я начал рисовать плетение. И сразу же отметил, насколько энергозатратна эта руна. Я успел начертить лишь два символа, а у меня уже потратилась третья часть сил, необходимых для создания большого заклинания. К моей радости, дальше отток энергии замедлился и... Когда я, наконец, закончил руну, а после запитал ее, затраты оказались равны одному большому плетению. В левой руке у меня появился большой, просто огромный прямоугольный щит насыщенного пурпурного цвета. За ним можно было укрыть двух таких, как я. Но главное, с этой защитой я мог легко перемещаться. Да и мощь плетения была, скорее всего, выше большого ранга, примерно на одном уровне с огненным пологом. «Против кого ты создавал плетение, отец?» — задумчиво произнес я, сопоставив некоторые факты. «Неужели для борьбы со жрецами?» Развеяв щит, вновь заглянул внутрь себя магическим зрением и был приятно удивлен. Во-первых, создание щита резко подтолкнуло развитие третьего сосредоточия и значительно увеличило резерв наруча. Теперь артефакт мог запитать три больших руны, а сосредоточие звездного огня — шесть. Еще немного, и я стану полноценным мастером, пусть и в начальной стадии. Порадовали и первые два сосредоточия. Резерв пространственного равнялся почти шести большим рунам, а основного — семи с половиной. Прикинул, я понял, что могу легко активировать два великих плетения огня, даже если они разработаны моим отцом. Прирост всего за четыре дня интенсивных тренировок огромен, но для меня этого мало. По-хорошему, я должен в ближайший месяц стать полноценным мастером средней стадии развития, чтобы объем энергии в основном сосредоточии равнялся четырем великим рунам. «Что ж, посмотрим, что для меня приготовил магистр», — произнес я, возвращаясь к кровати. «Нужно как следует выспаться». Засыпая, я все никак не мог понять, что же меня беспокоит. Что-то связанное с рунами Звездного Огня. К демонам. Завтра утром постараюсь разобраться. Сейчас слишком устал. Утром меня никто не беспокоил, поэтому пришлось самому планировать начало дня. Свобода выбора порадовала. Появилась возможность провести кое-какие испытания. Ополоснув лицо, я вышел в тренировочный зал, в который раз отметил про себя, что здесь никогда не бывает посторонних, только те, кого приглашает лис. Что ж, так даже лучше никто не увидит. Встав в центре зала, я не откладывая приступил к формированию великого полога. Одно из плетений, которое постоянно прогонял перед мысленным взором, было настолько отработано, что я мог создать его в любых условиях. Тридцать секунд, и меня окружил огненный кокон. Что ж, неплохо. Основное сосредоточие опустело в ноль, во втором осталось на одну большую руну и несколько средних. Неплохо, учитывая, что сейчас я могу сформировать два великих копья. Стоит поработать над скоростью формирования довести хотя бы до десяти секунд. Поведя плечами, я сделал несколько шагов вперед, затем развернулся и столкнулся взглядом с неизвестным мне древним. «Я смотрю у старого лиса и правда необычный ученик», — произнес незнакомец. Высокий лоб, короткий ежик русых волос, резкие, даже грубые черты лица, хищный чуть изогнутый нос, Словно клюв ястреба нависал на тонкой полоской рта с квадратным массивным подбородком. И глаза. Серые, водянистые. В таких никогда не прочтешь истинных намерений хозяина. Олег ты бы предупредил меня, что решил навестить старого друга». Позади меня вновь прозвучал голос, на этот раз наставника. «Лис». Я вообще-то мимо шел. Искал Уикшу. Ты его не видел. Голос Олика стал неприятно вкрачивым. Видел. На дне старого колодца. Учитель приблизился, поравнялся со мной. Представляешь, перебрал с кристальными спорами и свернул не в тот коридор. Упал, бедолага, вниз головой и свернул шею. Какая... «Непая смерть». Слова неизвестного, скорее всего, еще одного магистра звучали насквозь фальшиво. «Ты уже предупредил нашего учителя?» «Еще вчера. Не думал, что Архимак будет скрывать от своего любимого ученика такие подробности внутренней жизни школы. Я бы на твоем месте задумался, Олег. «Мои отношения с учителем касаются только меня». Магистр, наконец, показал свое истинное лицо, искаженное злобой. Всего на миг, но мне хватило, чтобы порадоваться. Хорошо, что не он мой наставник. «Значит, в старом колодце говоришь». «Верно», — лис выглядел невозмутимым. Олик изобразил поклон и, молча развернувшись, вышел из тренировочного зала, а магистр, шагнув ко мне, все так же спокойно спросил. «Великое плетение. Его тоже твой отец разработал?» «Не встречал раньше подобной защиты». «Да, магистр, эта руна создана моим отцом», — подтвердил я и прекратил подпитку плетения. Огненный полок тут же развеялся. После вчерашнего сражения у меня немного вырос резерв, и теперь я могу использовать великие заклинания. «Силы на создание с запасом хватило», — уточнил Лис. «Еще могу создать одну среднюю руну пространства. Я специально чуть занизил свои возможности». «Отлично! Атакующие руны великого ранга знаешь?» «Да, две», — вновь сказал я полуправду. «Хорошо. Артефакты зарядились?» «Защитный да и один клинок через несколько часов восстановится. Второй заполнится к завтрашнему вечеру». «Отлично. Значит, с одним императорским зверем сможешь справиться и защиту имеешь. Что ж, восстанови силы и приготовься к дальней дороге. Через два часа мы отправимся в место, где никто не помешает тебе тренироваться». «Как говорит мой учитель, Архимаг хочешь стать настоящим мастером, поселись в диких землях!» Мне ли долго собираться? Зашел в комнату, сел на кровать и погрузил себя в медитацию. А через два часа бодрый и с заполненными сосредоточиями с рюкзаком в руках вышел наружу. Магистр появился в зале через несколько минут, осмотрел меня с ног до головы, хмыкнул и тут же приступил к созданию портала. Интересно, как далеко от школы мы выйдем? Интерлюдия пятнадцатая. Магистр Георгий, Анура, Рейн. «Все закончили», — устало произнес хранитель, отступая на несколько шагов от артефакта древних. Да, ему и Анури пришлось постараться, чтобы изменить настройку столь сложного изделия. Зато сейчас у них не оставалось сомнений. Найти источник, причину распространения пустоши, возможно. Как с ним поступить дальше? Рейн, принимавшая участие в работе, присела на лавку у стены. Да, единственным надежным местом для работы с маяком оказался тренировочный зал замка. «Пока не вернется Император, артефакт будет находиться здесь», — ответила Нура. «Если мы обнаружим место, из которого питается пустошь, неизвестно, что с ним случится. Вдруг самоуничтожится, тогда начнется стремительный отказ зараженной земли, и Джон останется в мире древних навечно». «К тому же пустошь — это сдерживающий фактор для некроса». Если ее не станет, трупоед немедленно сменит тактику. Под ударом мертвецов окажется весь материк. Придется немного подождать. Я уверена, мой муж вернется быстро. Месяц, максимум два. И они с Марикой будут здесь, в Северном лесу. Интерлюдия шестнадцатая. Силы вторжения. Десятки верховных, сотни старших и тысячи младших жрецов. Десятки тысяч воинов Тараса и Скверны, способных применять силу своих богов. Вся эта огромная армия собралась в одном месте, в ожидании. Холод ледяного мира не мог причинить им вред, ведь боги, пусть и в бестелесной форме, снабжали их невероятным количеством энергии. Силы вторжения, тысячелетия назад заблокированные общими усилиями других богов и великих магов, нашли лазейку и теперь готовились нанести ответный удар. Вспышка дикого портала, открывшегося немного в стороне от войска, озарила сумрак вечных снегов, посеревших от времени. Затрубил рог, и ранее молчавшие воины, дружно взревев, двинулись к пробою, над которым колдовали верховные жрецы. Вторжение началось.